Глава пятая Вслед за едва уловимым жестом девушки, один из работников торгового зала, выпучив от удивления глаза, поспешно исчезает за дверью сбоку от прилавка. Теперь она старается скрасить время моего ожидания, став максимально приветливой. «Давайте я покажу вам лучшие образцы материалов и инструментов, представленных в зале», заискивающе предлагает она, указывая рукой на одну из ближайших витрин. «Могу рассказать про них подробно или ответить на ваши вопросы?» «Уверен, лучшие образцы, если и представлены в зале, то не в этом», — веско замечаю я. «Она поджимает пухлые губки, а я добавляю, у вас здесь даже самых простых пилюль нет». «Да, вы верно подметили, господин». Ее голос немного дрожит, видимо, осознание моего нового статуса никак не сходится у нее с моей внешностью, а монету, символизирующую долг клана передо мной, первому встречному не дадут. «Эй, Верзила, ты долго еще будешь языком трепать?» — прилетает мне в спину надменный голос. «Я вообще-то за своим товаром пришел, а не с девицами кокетничать». Обернувшись, вижу позади себя очередного знатного павлина, который так и не удосужился материнское молоко на губах вытереть. И почему их всех не обучают хорошим манерам? Это ведь так просто и гарантированно убережет от лишних тумаков в жизни. Совсем юный паренек, едва 20 годков разменял. Даже жиденькие усики блестят детским пушком под носом, а задирает его так, будто сам лично звезды с неба собирает. Длинные волосы не просто собраны в хвост, а еще уложены как-то причудливо, видимо, в модную нынче прическу. Пухлое лицо не сходится со стройной фигурой, и честно, выглядит он весьма забавно, так что я не сдерживаю улыбки. Юный господин так торопится продвинуться по пути, с интересом смотрю на него, чуть-чуть выпустив свою ауру. Этап «Серебряного богомола» позволяет давить не только энергетикой, но и намерениями. Если раньше я это делал неосознанно, то сейчас четко ощущаю поток собственных эмоций и могу показать его. Клановый птенчик улавливает мое безразличие и холод, его губы кривятся, он хочет что-то сказать, но мой внешний вид его нервирует, и это сложно скрыть. «Мы не встречались раньше?» — хмуро спрашивает отпрыск знатного клана. «Твое лицо кажется мне знакомым». «Если вы бывали в отдаленных провинциях на севере, то возможно», – спокойно отвечаю я. Хотя на самом деле отлично его помню, даже лично доставлял ему еду в академии. Вот только раньше этот человек даже не смотрел на меня, а блюда всегда принимали слуги. Во время этой заминки у его плеч вырастают два телохранителя в клановых одеждах тех же цветов. Только в отличие от него облачены они в легкие доспехи, а не парадное ханьфу. «Все в порядке, господин?» бурчит в ухо павлину мужик с квадратным лицом его взгляд уверенно встречается с моим и пытается обнаружить признаки потенциальной угрозы о прерывает затянувшееся молчание глубокий вздох господа немного терпения и вас обслужат по высшему разряду в зале появляется высокий пожилой мужчина его одежда мало отличается от остальных работников Однако манера держаться сразу выдает в нем нерядового члена клана. Худощавое лицо покрыто глубокими морщинами и несколько уродливыми шрамами. Не похоже на следы оружия. Алхимические ожоги? Редеющие расположенные островками на голове волосы вызывают улыбку, которую я старательно подавляю. А руки новоприбывшего сокрыты в рукавах. Сначала он приветствует павлина, едва заметно склонив голову. «Юный Арвиан из клана парящего сокола безмерно рад вас видеть. Заказ готов в полном объеме. Подождите немного, и вы получите его с небольшим подарком в знак нашего уважения». Дружелюбно улыбается мужчина. «Сейчас слуга вынесет его в зал». «Благодарю вас, господин Лао», — сухо отвечает парень и больше обозначает, чем совершает небольшой поклон. Продолжая сверлить меня неоднозначным взглядом, он отходит в сторону. Его телохранители словно прирастают к плечам господина и следуют за ним по залу. «Пройдемте», — жестом приглашает меня управляющий, указывая на дверь. Покинув торговый зал, Лао первым начинает разговор. «Недавно до меня дошли пугающие и одновременно радостные вести», — говорит спутник. «Представляете, мой драгоценный племянник едва не стал жертвой одного из озверевших практиков». Он пропал вместе со всем своим отрядом. Ему была уготована неминуемая участь стать частью чужого искаженного пути, когда в дело вмешался счастливый случай. Какой-то незнакомец сразил безумца и спас моего любимого племянника. И мой брат, и я сам безмерно рады такому повороту событий и крайне благодарны тому чужаку. Во время этой речи я сохраняю непроницаемое выражение лица, лишь в конце отвечаю. Да, вашему племяннику действительно повезло. Видно, сам Аранг был благосклонен к нему, раз свел их судьбы вместе в столь непростое время. Впрочем, уверен, что тот неизвестный адепт не рассчитывал на награду, просто не мог поступить иначе. Мы проходим по коридору первого этажа и оказываемся в кабинете Лао. Мебели довольно много, из-за чего создается впечатление тесноты и скученности. Большой стол с аккуратно сложенными книгами и стопками печатей разного вида и размера. В отличие от привычных книжных полок, здесь много шкафов с маленькими ящиками. У одной из стен стоит небольшой алхимический стол, похожий на тот, что я помог восстановить учителю. «Вам требуется помощь в переработке необычного духовного ядра. Я правильно понимаю, он присаживается за стол и приглашает меня, указав на резное кресло. Принимаю его предложение и, сев, киваю. Да, совершенно верно. Выкладываю на стол завернутый в зашитую ткань трофей. В той пещере мне удалось собрать немного сфер. «Насколько я понимаю, вас зовут Рен», — уточняет Лао. Получив утвердительный ответ, он просит. Тогда, если вы не торопитесь, позвольте узнать подробности тех событий. Это как-то связано с моей просьбой. Интересуюсь я. Алхимия очень тонкое дело, и любые детали могут пригодиться. Особенно если это касается высококачественных материалов для производства пилюль. Развернув ткань, он изучает пульсирующее ядро. И не буду скрывать, мне хочется услышать историю из первых уст. Я уже давно в столице, и, сказать по правде, в мои годы редко ее покидаю. Надеялся услышать все от племянника, но вместо учебы в императорской академии он выбрал секту. Так что увидимся мы еще не скоро. Не похоже, что дядя Лея испытывает ко мне неприязнь. Большая редкость для знатных кланов. «Возможно, он просто скрывает свои истинные эмоции, но все же мне так не кажется. Я рассказываю ему подробности тех событий, опуская ненужные детали о себе и своих целях». «Благодарю, что удовлетворили любопытство старика», — собеседник кивает головой. «Вы сказали, что духовных ядер было много, а принесли вы только одно». «Да, я выполнял поручение учителя, и мне досталось всего несколько». «Хочу для начала переработать один экземпляр. Если меня устроит результат, тогда...» Он поднимает руку, и на морщинистом лице расплывается улыбка, добавляя новых складок на сухой коже. После чего заходится смехом. Через несколько мгновений, подавив порыв веселья, управляющий продолжает. «Простите, вы очень интересный молодой человек. Рад был познакомиться с вами лично». Несмотря на известность алхимиков лунного камня на всю империю, вы все равно ставите под сомнение наши способности. «Не сочтите за грубость», — тактично отвечаю ему. «Я стараюсь следовать простому принципу, которому научил меня отец. Доверяю, но проверяю. Ваш отец очень мудрый человек». Вы правильно поступаете, раз следуете его советам. Он кладет руку на духовное ядро. Чтобы развеять ваши сомнения, я займусь делом лично, но на это потребуется несколько дней. У нас большая загруженность, впрочем, как всегда. Да и духовное ядро действительно непростое. Было бы жалко его загубить, отдав в руки алхимика-дилетанта. Сколько это будет стоить, интересуюсь я? Для вас сделаю все бесплатно. Это малая плата за жизнь моего любимого племянника. Пусть он не силен в боевых искусствах, но в искусстве алхимии с ним мало кто может тягаться, а ведь он только начинает свой путь. Уверен, через пять лет он превзойдет меня, а через десять его имя будет греметь на всю империю. Хорошо, спасибо. Когда мне его забрать? «Скажите, где вы остановились?» Он пристально смотрит на меня. «Я пришлю за вами слугу ориентировочно к концу недели». Я пока еще не определился с местом ночлега, отвечаю уклончиво. В столице совсем недавно, так что сложно сказать, где я проведу сегодня ночь. Не буду вас утруждать и в конце недели загляну в лавку сам. Что вы? Никакого беспокойства. Могу помочь с выбором, если вы не стеснены в деньгах. На улице, ведущей прямиком к императорскому дворцу, есть хорошее место для ночлега под названием «Драконье гнездо». Могу связаться и предупредить о вашем прибытии. Их управляющий, мой добрый друг, вам сделают хорошую скидку. Я непременно подумаю над вашим предложением, но боюсь, мне это будет не по карману. Все же я обычный практик. Тогда до встречи в конце недели. Он протягивает мне руку. Сейчас я вынужден откланяться. У меня еще много дел, а мне уже не терпится заняться вашим заказом. После визита в алхимическую лавку лунного камня впечатления у меня остаются положительные. Срок не маленький, но и не такой большой. Время утекает, и червь в сомнении все сильнее точит меня изнутри. Наперекор ему отгоняю дурные мысли. Лин жива, по-другому и быть не может. На улице я обращаю внимание на павлина Арвиана, который крутится со своими телохранителями неподалеку от входа. Однако ко мне они не подходят, лишь бросают в мою сторону косые взгляды. Надеюсь, не узнал меня в этом образе. В соседней лавке я приобретаю весьма дорогие материалы для рисования. Реакция торгашей здесь примерно такая же, лицом и одеждой не вышел. Правда, ровно до того момента, пока я не достаю мешочек с серебром. Хмурые рожи сразу сменяются приветливыми улыбками, лестными речами и навязчивыми предложениями приобрести что-нибудь еще. Сколько времени не брал в руки кисть. Надеюсь, хоть не забыл, как ей пользоваться. Не в силах устоять перед своим порывом, начинаю рисовать прямо на улице, делая наброски на ходу. Мне хочется побыстрее выплеснуть накопившиеся образы на бумагу. Подарить им вторую жизнь. Увлеченный процессом не сразу, замечаю стайку девиц, глазеющих на меня со стороны. Быстро рисую их совместный портрет. Картина выходит живой. Передавая момент, закончив, двигаюсь к ним. Они испуганно замирают, когда высокий лысый громила подходит столь близко, а я лишь молча протягиваю им картину. Они не могут скрыть удивление и даже пытаются предложить мне деньги. Отказываюсь и ухожу, оставив их в недоумении, довольный своим результатом. «Как говорил отец, талант не пропьешь». Правда, это касалось рубки леса и обычно высказывалось после принятия кувшина сливового вина. До самого вечера я рисую, вытаскиваю образ за образом из своих приключений. Не знаю, что станет с картинами, поэтому сдерживаю порыв запечатлеть убежище Феррона, ставшее для меня вторым домом. Никто не должен узнать о нем. С трудом получается оторваться от кисти и холста. Солнце уже скрылось с небосвода, так что пора наведаться к Джихану. Сегодня он не задерживается и отправляется домой, прихватив с собой увесистую стопку книг. Как и в прошлый раз, его сопровождает один из стражников с грузового двора. Правда, дома он не задерживается, оставив свою поклажу, выходит на ночную улицу, и вдвоем они шагают прочь. Берет работу надом, дом, значит. Ну, посмотрим, что это за работа. Я осторожно пересекаю улицу. Даже сейчас здесь людно, так что, несмотря на свой внушительный вид, мне удается смешаться с ночными обитателями. Дом, где Джихан снимает комнату, стоит вплотную к соседним двум. Осмотрев его с этой стороны, понимаю, что пробраться будет непросто. Фасад дома укреплен защитной формацией. Простая, но эффективная. Такую специализирующийся адепт может нарисовать за десяток другой луников. Если границу пересечет кто-то незнакомый, об этом узнают хозяйка и, скорее всего, городская стража. Отправляюсь вокруг квартала, но мне не удается найти здесь лазейки. Задний двор, выходящий на узкую улочку, также защищен формацией. Будь у меня достаточно времени и возможностей, я бы попытался незаметно пересечь формацию, но даже здесь снуют люди, поэтому я не задерживаюсь тут надолго». Пока что спуск в канализацию представляется единственно возможным решением, каким бы неприглядным оно ни было. Под городом пролегает целый лабиринт канализационных туннелей, построенных еще во времена Фарона. Попасть туда непросто, мне приходится потратить немало времени в поисках неприметного входа, который не охраняют. Законом обычным людям туда запрещено спускаться, но меня это не останавливает. Прогуливаясь по городу, я уже отметил несколько возможных точек входа в канализацию. А книги в библиотеках Академии и Феррона снабдили меня пониманием, как она устроена. Переодевшись в запасную одежду, спускаюсь вниз. Не хочется пачкать мой парадный наряд. Невысокие потолки заставляют пригибаться. По тоннелю тянется канал, забитый мутной жижей, похожей на болотную. Едкий запах нечистот делает мое дыхание редким и поверхностным. Дыхание с хрипом и присвистом вырывается из груди. Кажется, зажги здесь огонь, вспыхнет все. Гремучий газ, демоны его раздери. Стены, узкие каменные дорожки и мостики через канал покрыты скользкой слизью. Повсюду растет стойкий мох. Живности тут водится немало, тараканы размером с цыпленка и крысы с небольшую собаку недовольны появлением незваного гостя. Они боязливо разбегаются по сторонам. Плутать приходится долго, пока я не нахожу нужное место. Определяю его по барьеру. Он даже под землю спускается и здесь разительно отличается. Еще сильнее и плотнее, чем наверху, значит, хозяйке есть что скрывать. Желание попасть внутрь только усиливается. Изучив часть канализации, прилегающей к дому, я обнаруживаю в защитной формации небольшую брешь, словно оставленную намеренно. Цепкий взгляд художника примечает на хлипкой стене среди зарослей мха и черной плесени потертый камешек, выбивающийся из общей картины. Подобрав небольшой склизкий булыжник, я осторожно нажимаю на камень. С неохотой он поддается, и узкая часть стены проваливается под землю, скрывая густой покров мха. Нечасто этим проходом пользуются. Из тишины доносятся сдавленные стоны, что заставляет меня насторожиться. Я осторожно шагаю в проем, стараясь не задеть грязные стены. «Помогите!» — слышится тихий хриплый голос.